8 января 1918 года. Германская империя. Позддам. Дворец Цицилиенгов. Присутствует император Вильгельм II, генерал от инфантерии Эрих фон Фалкенхайн, гросс-адмирал Альфред Тирпиц. Смеркалось. За окнами дворца с неба сыпалась мерзкая каша, состоящая из снега и дождя. До пронизывающий северо-западный ветер, где-то далеко на западе гремели орудия, иже минутно умирали солдаты сражающихся армий, а тут в королевском дворце, расположенном в 80 км от Берлина, было тихо, тепло, уютно. Горел свет, политики и генералы планировали кампанию германской армии на грядущий 1918 год. Начнём, господа, не будем тянуть время, сказал император, подходя к расстеленной на столе карте. Кто из вас первый доложит об обстановке, сложившейся на сегодняшний день? Генерал от инфантерии Эрих фон Фалкенхайн кашлянул. После бесславной гибели Гинденбурга и Людендорфа под лигой он был оттузом из Румынии снова восстановлен в должности начальника генерального штаба. И теперь отвечал за дальнейший ход войны на западном фронте. Хорошо, Эрих. Кайзер правильно понял его намёк. Начните вы, тем более что флот совсем недавно блестяще отличился в борьбе с Урагом, а армия своими успехами, к сожалению, пока похвастаться не может. Гросс-адмирал Тирпец претих с преттих слова Хулебонуса и довольно погладил свою непривычно короткую седую бороду. "Не отличился, ваше величество, сказал он. Это мягко сказано. В скоротечном ночном побоище у Бергина англичане лишились почти всех своих линейных крейсеров, а единственному уцелевшему потребуется не меньше года до кало ремонта, и если, конечно, британцы решат его ремонтировать. Кроме того, в ходе операции прикрытия прорыва русского флота на север" Один британский линкор был потоплен, и ещё один тяжело повреждён. И всё это без единого выстрела со стороны германских боевых кораблей. Через несколько дней героическая эскадра адмирала Хиппера бросит якорь у Гавани Мурманска, после чего дав людям отдых и пополнив запасы и проведя мелкий ремонт, она будет готова к дальнейшим победам. Наши подводные лодки практически прервали англо-американские коммуникации через Атлантику и сорвали переброску в Европу американского экспедиционного корпуса, создав все предпосылки для наших дальнейших побед на сухопутном фронте. Правда, во всех этих победах есть изрядная доля помощи наших новых русских друзей. Но сейчас это самый строго охраняемый секрет Германской империи. Гроссадмирал Тирпиц лично позаботился, чтобы капитан лейтенант Лотер Арно де Ла Перьер, которого сделали творцом всех этих побед, был вознесен до небес германской, да и не только германской прессой, а бласканным Вашим величеством. Досрочно получил внеочередное звание фрегаттен-капитана, капитана второго ранга и назначен командиром особой подводной флотилии, в которую вошли получившие вооружение дальние блокадо-прорыватели типа У-151 и строящиеся крейсерские лодки типа У-139. И сейчас этот морской волк, чей природный талант был огранён во время секретного боевого похода на русской субмарине, планирует очередные подводные операции по достижению полной морской блокады Британии, в результате которых этим гордым Лаймис, как говорят наши русские друзья, небо должно было показаться совчиною шкуро. "Я всё понимаю, Альфред", ответил Кайзер. Ваши заслуги во всем этом неоспоримы, но давайте заслушаем наконец и нашу доблестную армию, у которой я уверен успехи еще впереди. Ваше величество, сказал генерал фон Фалькенхайн, несмотря на достигнутое нами численное преимущество над войсками Антанты, мы до сих пор не представляем себе, как мы сможем вырваться из позиционного тупика. прорвать фронт со сосредоточием на узком участке, превосходящие силы относительно несложно, но затем возникает практически нерешаемая задача развития успеха, ибо темпы наступления наших пехотных соединений значительно уступают возможностям противника по переброске к месту прорыва своих резервов. В таких условиях любое крупное наступление в лучшем случае вылезца во встречную бойню вроде сражения за Верден, а в худшем случае приведёт к бессмысленным жертвам и отходу на исходные позиции. И понимаю вас, Эрих, нервно сказал Кайзер. Это просто ужасно. Должен же быть какой-то способ преодолеть этот ваш позиционный тупик. Мы и так непростительно долго Целых 3 года возимся с этими проклятыми лягушатниками. Замысел гениального Шлиффена был искажен отвратительным его исполнением, и вместо стремительной победы мы получили ужасную затяжную войну. Так есть способ добиться победы или нет? Такой способ есть, ваше величество, ответил начальник генерального штаба, но он потребует довольно длительной подготовки. Да, заинтересованно сказал Кайзер. И в чём же должна заключаться эта ваша подготовка? По опыту последних русских операций в Прибалтике и Румынии, сказал генерал фон Фаукенхайн, было отмечено, что русские, подобно англичанам, применяют самоходные гусеничные бронированные машины, но у них они значительно меньше по размерам, подвижнее и маневреннее. И для их сопровождения в бою используется не пехота, а кавалерия. И яскую операцию корпуса полковника Бережного я можно сказать, наблюдал лично. Скажите, Эрих, спросил кайзер, а наши бронированные боевые машины, их, кажется, называют А7В, ну, те, которые делают на заводах Круппа, они что, не подходят для задуманных вами операций? Нет, ваше величество, с огорчением ответил генерал фон Фалькенхайн. Они тяжелы, медлительны, плохо вооружены и заметны на поле боя. В общем, они не намного лучше британских ромбовидных черепах. Нам нужны совершенно другие машины, и секретом их изготовления владеют только русские. Это уже лучше, Эрих. Кайзер был явно заинтересован. Остается только узнать, смогут ли наши инженеры в кратчайшие сроки создать подобные машины. И я узнавал, Ваше Величество, ответил генерал фон Фалькенхайн. Смогут. Одна неподвижная пушка прямо в корпусе, один пулемет, сильная лобовая броня, моторы в 200-300 лошадиных сил и эрих с ехидной улыбкой сказал гросс адмирал Тирпиц, который так уж получилось В этом вопросе разбирался лучше всех присутствующих. Какую пушку вы собираетесь ставить на ваш сухопутный монитор? Могу предложить с флотских складов для нас уже устаревшие орудия 8-8 с длиной ствола 30 калибров. Будет вам сразу и поддержка броней, и серьезным артиллерийским огнем. Так сказать, подарок нашей героической армии от нашего доблестного флота. Вот это уже лучше, довольно закивал кайзер. Но создание, испытание и производство в достаточных количествах таких машин потребует времени, хотя заниматься этим нужно обязательно. Скажите, Эрих, чем мы сейчас можем помочь изнемогающей под тяжестью военных невзгод нашей любимой Германии? На западном фронте, как я уже говорил, ваше величество, практически ничем. Ответил генерал фон Фалькенхайн: Наступление там должно быть тщательно подготовленным, внезапным, стремительным и победоносным в весной этого года. И я бы предложил нанести удар по Италии с целью вывести ее из войны и сократить состав Антанты еще на одно государство. Войаки из них никакие, так что больших наших сил эта операция не потребует. А вы что скажете об этом, Альфред? повернулся Кайзер Гросс-адмирал Тирпиц. Ведь на Средиземном море, как я понял, безраздельно господствует англо-франко-итальянский флот. Флот Вашего Величества, ответил Тирпиц, будет выполнять поставленные вами задачи по прорыву британской блокады и прерыванию вражеских морских коммуникаций. Сейчас у нас есть все шансы добиться того, что не получилось у Наполеона Бонапарта. Британский лев должен сидеть в клетке под нашим присмотром и на голодном пайке. Согласен с вами, господа, сказал кайзер. Значит, так тому и быть. Армия будет готовить весеннее наступление в Италии. А флот продолжит держать этих проклятых островитян в их клетке. Спасибо всем вам и до свидания. Едва ли штирпец и фон Фалкенхайнн покинули кабинет кайзера, как в нём бесшумно появился Гальптман Мюллер. "Фридрих", сказал ему кайзер. "Распорядись, чтобы завтра в полдень у меня здесь собралось руководство концерна Крупп по Тиссену". Да им ли рабенса БМВ Бюсинга буду вставлять им дразда за то, что Германия до сих пор не имеет самых лучших в мире боевых бронированных машин.